Константин Ушинский, Александр Куприн, Сергей Алексеев и другие. Большая книга про лошадок. Константин Ушинский. Слепая лошадь. Давно, очень уже давно, когда не только нас, Но и наших дедов и прадедов не было еще на свете. Стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета. А в этом городе жил богатый купец Усидом, корабли которого, нагруженные дорогими товарами, плавали по далеким морям. Усидом был очень богат и жил роскошно.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 Было много отличных лошадей. Но ни в усидомовой конюшне, ни во всей винете не было коня быстрее и красивее «догони ветра». Так прозвал усидом свою любимую верховую лошадь за быстроту ее ног. Никто не смел садиться на «догони ветра», кроме самого хозяина. И хозяин никогда не ездил верхом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 пущенная из стуга натянутого лука, и далеко оставил за собою разъяренных злодеев. Через полчаса Усидом уже въезжал в родимую Венету на своем добром коне, с которого пена клочьями валилась на землю. Слезая с лошади, бока которой от усталости подымались высоко, купец тут же, трепля догони ветра по взмыленной шее,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 И с полгода верно соблюдал свое обещание. Слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно отпускалось по три меры овса. Усидом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой, никуда негодной лошади по три меры овса.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 И натыкалась беспрестанно то на угол дома, то на забор. Надобно вам знать, что в Венете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители города управлялись сами собою, собираясь на площади, когда нужно было решать какие-нибудь важные дела. Такое собрание народа для решения его собственных дел.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 что «Догони ветер» имел полное право звонить в вечевой колок. Потребовали на площадь неблагодарного купца, и, несмотря на его оправдание, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее до самой ее смерти. Особый человек представлен был смотреть за исполнением приговора. А самый приговор был вырезан на камне, поставленном на память этого события на Вечевой площади.